а она ему «забавно, прошлой ночью все было несколько иначе», закончил капрал Шнопс. и, широко ухмыляясь, обвел глазами свою аудиторию. В зале воцарилась тишина, потом кто-то в толпе хихикнул, неуверенно, словно бы очень сомневался, что его кто-либо поддержит. Но затем раздалось еще несколько смешков, и вскоре хохотали уже все шноби купался в лучах славы. «А вот еще!» — воскликнул он. «Заходит кладчет в трактир, а подножку у него такое маленькое пианино. Мне кажется, — твердо сказала леди Силача, — закуски уже поданы. А свиные голяшки будут?» — весело поинтересовался Шнобби. «С ухмельным голяшки самое то!» «Как правило, я предпочитаю иные части тела, ответила леди Силачи и тут же покраснела. «А пирожки со свиными потрохами никогда не пробовали, хотя голяшки все равно круче», — не унимался Шнобби. «Это, по-моему, это не самая изысканная часть свиньи», — вежливо предположила леди Силачи. «Забейте», — твердо сказал Шнобби. «Копыта можно не обсасывать».